Глава 42. Среди вернувшихся не из лагеря, но из ссылки была Люся Товалева. Ее реабилитировали, она смогла переехать в Москву, где и прожила потом всю жизнь. Стала преподавать немецкий в консерватории, ее обожали студенты. Люся переводила книги по музыке, труды композиторов. Она перевела на русские письма Шумана, Бетховена и старалась никогда не вспоминать о прошлом. Среди вернувшихся людей появился Леонид Евфемич Пинский. Он отсидел около шести лет. Значит, его посадили, вот я не помню, был ли это конец 49-го. Я знаю, это было поздняя осень 49-го года, потому что я помню, что мы втроем с Сима, он и я где-то гуляли в каком-то московском парке, в Измайлово, по-моему еще. Они почему-то купили себе четвертинку и на ходу гуляют, ее распили. Было вообще какое-то веселое и хорошее настроение. И мы договорились через два-три дня что-то встретиться. У него телефона не было. Он жил в этом бывшем университетском общежитии. И что-то день прошел, второй, а на третий, после той даты, когда он должен был прийти мне Позвонила одна его ученица и сказала, я поехала к Леониду Фимичу за работой за своей, и увидела, что дверь его опечатана. В тот момент еще его семьи здесь не было. Так мы узнали, что он арестован. Был такой известный в Москве литератор по фамилии Эльсберг. О нем ходили плохие слухи, что вот он причастен к аресту писателя Левидова и к Бабелю. Он тоже читал в университете лекции по теории и литературы и прикипел к Пинскому. Когда кончал, не уходил, ждал часами Леню, чтобы с его проводить домой, чтобы с ним походить, поговорить. А с ним разговаривать было интересно. Это был человек широко мыслящий. Две дочери писателя Левидова, арестованного в 1938 году, заклинали меня предупредить Пинского о грозящей ему опасности. Я говорила, Ленина эти прогулки к добру не приведут. Он говорил глупости. Я с ним уже почти год разговариваю. Я уже говорила такого, что если бы это было так, мне уже 10 раз бы посадили. Все это чепуха, все это страхи. Ну, как выяснилось, когда вот он вернулся, это был Эльсберг. Эльсберг, оказывается, после каждой беседы с ним не ленился садиться дома за письменный стол и получился весьма объемистый материал. Сведений о нем было очень мало, когда он сидел. И в какой-то момент, и это был какой-то новый этап в моем знании, я решила все же, мы с и мы договорились, что я могу ему написать. И я ему написала, и вот последний год его посадки мы обменялись двумя тремя письмами. Вернее, я получила от него только одно письмо, потому что Там писать можно было только раз в три месяца, что-то в этом духе. И там было граничное количество, а я ему раза два-три написала за это время. Ну И вот... очень была горда тем, что смогла преодолеть вот этот страх, этот запрет. На пересылке Лёня встретился с таким профессором Штейнбергом, востоковедом, который был не то что друг-приятель как Леона Эльсберга, а просто мог сказать брата родной. Он фактически, хотя у него была отдельная квартира, жил в семье этого Штейнберга. И когда жена Штейнберга покупала там башку или костюм или что-то своему мужу, она всегда покупала ему. Все дни рождения, все праздники, все приемы Эльсберг принимал в доме у Штайнберга. То есть это был абсолютно сам, самый близкий, самый родной человек. Однако выяснил, что и на него он писал. Когда Штейнберга арестовали, то его жена, естественно, побежала в ту же ночь к Эльсбергу. Он стал давать ей советы, куда спрятать какие-то рукописи и чего-то. Часть вещей взял к себе. И месяц-другой как бы опекал их и помогал им. А там девочка была еще, дочка. И Штемберг, который во время допросов совершенно ясно понял, кто его посадил, сумел написать записочку во время пересылки. Это интересная история. И выбросить ее из вагона. И вот нашелся добрый какой-то человек, который эту записку положил в конверт там был адрес тоже написан, и заставил. И вот она получила, жена получила эту записку, где было написано, что во всем виноват Эльсберг, но только ради бога не подавай ему виду, что ты это знаешь. Продолжай делать вид, что ничего не случилось. И вот эта женщина в течение пяти лет продолжала вести как бы эту дружбу и жить под этим прикровительством. Когда вот Леонид вернулся, он меня повел в тот дом, и она сама, волнуясь, хотя это все было уже давно пережито, как бы трясясь просто от волнения, мне все это рассказывала Когда Штенберг вернулся, Эльзберг пришел к ним в дом, купил какое-то величайшее издание немыслимой ценности какого-то восточного автора, огромный букет роз, и сказал, я пришел с покаянием, я виноват. Не отрицаю. Все равно я вас люблю. Но был спущен с лестницы. И на него подали в суд несколько человек за клевету, поскольку они были оправданы. Суд дела не принял к производству. Но было собрание в Союзе писателей. И его исключили из Союза. Он какой-то... Не бойтесь, не волнуйтесь. Очень скоро он был принят в этот Союз. Но какое-то время, полгода, год он был вне Союза. Но что мне хочется к этому добавить, что очень характерно. Молодые люди нового поколения, вот такие, потом ставшие довольно известным литератом, вот, как Кожинов, в этот момент, когда велся этот процесс вокруг него, когда были появляли к нему необычайные симпатии. А он вел очень такой вольный, свободный семинар, который, где молодежь могла свободно высказываться. Он был большой либерал при этом. И вот эти молодые люди значит, окружали его любовью, вниманием с таким объяснением. Все передавали, нечего ему выделять, что вы вцепились в одного человека. Это время было такое когда все друг друга выдавали, и нечего очищать свою совесть, рассчитывая с одним. Мне кажется, это интересно, как мотивация, как все. Конечно, это все дико, но вот так это было. Мне хочется, чтобы это осталось в памяти людей.